Но моем встречался Всю... В большой столовой Андреевых стало тесно от гостей, собравшихся на проводы полюбившихся сибиряков. А, ага, явилась, наконец, таинственная сива. Сериич Галун Аль-Рашит. Подать сюда. Не смущай девушку. Сима. Пойдемте, я представлю вас нашим гостям. Сима, вы обязательно должны приехать к нам в гости. В Сибирь обучать наших девчонок на мужицкую погибель. Смотрю на мою Ирину, какая стала. Ходила в развалку, будто утка. А теперь то плывет лебедью, то вытанцовывает кобылицы. Отец, вы не слушаете его, Серафима Юрьевна? Так уж заведено в тайге, что вдруг над другом подтрунивать. А, да, Сколько да. я вытерпела, вы и представить не можете. Кто бы это мог быть? О, Салтамурад! Очень рад, милости прошу. Это Салтамурат Вихоев, товарищ моего ученика Ивернева, который в Индии. Салтамурад знаток индийских языков. Уж и знаток. Незрело еще. Простите, не знал, что у вас гости. Евгения Сергеевна велела зайти, когда буду у вас в Москве. Спросить, нет ли чего нового -то? Пока нет. Однако вам придется побыть с нами. Присаживайтесь. Вы чем-то взволнованы? Нет. Понимаете, какое дело? Пошел звонить вам по автомату. Так. Один телефон испорчен, стекла в будке выбиты, другой тоже испорчен, и тоже стекло выбито. Дальше иду, смотрю, вывеска разбита. Мало того, только повернул за угол в меня из рогатки. Бах! Я быстрый. Приметил мальчишку, побежал, догнал, паршивец завизжал, будто я его зарезал. Выскочили какие-то люди, орут, чего ты, дитя, бьешь. Уходи, пока цел, я говорю. Это не дитя, а хулиган, трус заугольный. А мне кричат, сам хулиган, убирайся. Скажи спасибо, что в милицию не сдали. Видели, как дитя мордовал? Я плюнул и пошел. Обидно, разве так можно детей воспитывать? Напакостил и спрятался. Ладно, Салтамурат, не кипятитесь. Ну? Не все здесь такие. Можете нам поверить.